Глава 11 Машина мчалась под сто, но ее догоняли. Сзади возник свет мощных фар. Преследователь обогнал Вольву справа, мелькнули красные огни и ушел вперед. «Нет, ты видел?» – закричал водитель. «Ты видел, что он мне показал этот козел? На вонючем Волгаре? Ну, падла!» Вольва рванулась так, что Юра вжал в спинку. «Вон он, вон он, гони!» – гаркнул сосед водителя. «Тормози!» Юра швырнула вперед лбом в подголовник. Проскочили, назад сдая, они в столб впилились. Да хрен с ними тогда! Подал голос сидевший рядом с Юрой. Поехали. Не! Не <-hana> мстительно протянул водитель. Машина задним ходом покатила обратно. Мы сейчас им первую помощь окажем, да, Кумарик? Ну? Обогнавшая их болга действительно стояла почти на тротуаре, упираясь капотом в опору рекламного щита. Величину повреждения определить было трудно, но обе дверцы с левой стороны были открыты. Вольва развернулась, и свет фар озарил попавшую в аварию Волгу. Сразу стало видно, что она почти не пострадала, но экипаж Вольва особо разглядывать ее не стал. Водители крепыш в черной майке выскочили из машины. Ну, козлы! Из Волги, в свою очередь, выскочили двое, и водитель, опередивший своего приятеля, воткнулся мордой в асфальт. Крепыш, размахивая чем-то, Юра не разглядел, ринулся в бой и сбил одного из противников. «Что б был тут?» – гаркнул Юрин сосед. Махнул шокером и выскочил из машины. Юра ощупал голову. «На месте. Руки-ноги более-менее слушаются. И ключи торчат в замке». Через секунду Юра уже сидел на водительском месте, мотор ожил, Юра выжил сцепление с третьей попытки воткнул передачу. До сих пор он сидел за рулем всего несколько раз, исключительно на отцовском «Фольксвагене» и на заброшенных дорогах. Тем не менее, с места он тронулся и даже успел заметить в зеркальце, что исход битвы явно не в пользу пассажиров Вольвы. Еще через минуту он обнаружил, что та самая «Волга» несется за ним. Соревноваться с ней Юра был не готов, поэтому он тут же свернул к обочине. Причем его угораздило запарковаться прямо под фонарем. И не выключая двигателя, выпрыгнул из машины. Волга проскочила мимо и затормозила полсотни метров дальше. Юра бросился в какой-то двор и заскочил в ближайший подъезд. Минут через двадцать, когда прошла дрожь в коленях, Матвеев выбрался на улицу. Вольва стоял на шоссе. Вид у него был непрезентабельный. Стекла вообще отсутствовали. Вокруг толкались двое, в том числе крепыш в черной майке, время от времени потиравший голову. Третий сидел внутри. Пока Юра прикидывал, что делать дальше, к Вольву подъехала техничка. Машину втянули наверх, ее хозяева тормознули первую попавшуюся тачку и уехали. А Юра отправился на остановку и через 10 минут ехал в полупустой темной маршрутке, ощупывая вздувшийся на челюстях желвак. Впрочем, это были пустяки, тем более, что Юра даже успел в метро. Выдержка из рапорта Согласно полученному заданию, осуществлялось сопровождение объекта «Ключ». После выхода на Ириновский проспект в районе кафе «Азимут» объект остановил машину «Вольво» черного цвета. Находившимися в машине с применением насилия был втянут салон. Связался с дублирующей группой старшего лейтенанта Артемова, которая осуществила преследование автомашины Вольвы черного цвета госномер такой-то и в соответствии с полученной инструкцией, не раскрывая своей служебной принадлежности, провела акцию освобождения объекта ключ. В ходе освобождения ключа лица его сопровождавшие нарушили общественный порядок и осуществили противоправные действия, вследствие чего среди них есть пострадавшие. Наружное повреждение получила автомашину Volvo госномер такой-то. Данные на машину Volvo и установочные данные на лиц, осуществившие захват ключа, анонимно передано работникам милиции. В информационной базе ГИБДД под указанным выше госномером числится автомобили «Жигули» первой модели. Лица, осуществившие захват ключа, ранее к уголовной ответственности не привлекались. По оперативным сведениям, один из них принадлежит к Веселовской ОПГ. После осуществления силовой акции ключ покинул место происшествия на автомобиле Volvo, которую оставил, проехав около 500 метров. В связи с наступившими сумерками и сложной застройкой местности, сопровождение объекта после его освобождения и нейтрализации похитителей осуществить не удалось. Мною принято решение передислоцироваться в место ожидаемого появления ключа по адресу его проживания. Прибыли на место спустя 18 минут после потери объекта, но до 8.30 ключ там не появился. 8.30, согласно расписанию, я передал. Юра успел на метро и спустя полчаса благополучно вышел на Балтийской. Обдумав произошедшее, он решил, что вряд ли бандюганы прихватили его ради развлечения. Случайно. Вывод – надо связаться с Александром Германовичем. Есть два варианта – позвонить из дома или не откладывая из ближайшего автомата. Однако, учитывая проворство нехороших парней, вполне можно предположить, что в подъезде его будет ждать новая компания «Гоблинов». Пройдя через мост, Юра подошел к телефону, воткнул карточку. Чат то тень упала на Матвеева. Угловатая голова, прижатые уши, сантиметров на пять повыше Юры. Лица разглядеть не удалось. Сзади еще один. «Куда это звоним?» – поинтересовался угловатый, цепко ухватив Матвеева за шею. «Подружки!» И тут у Юры упала планка. Угловатый лязгнул зубами отлетел аж на проезжую часть. Второй, в свою очередь, попытался врезать Матвееву. Но Юра нырнул, ушел в сторону и пробил маваши с проносом под колено. Парень, нюхнув, увалился на спину, треснувшись затылком об асфальт. Стриженный уже поднимался, но закончить процесс не успел. Юра с разбегу в прыжке влепил ему пяткой в лобешник. Аж кости отдалось. Развернулся ко второму. Тот лежал на спине, совершал бессмысленные движения конечностями. Аут. Планка со щелчком стала на место. Юра услышал собственное тяжелое дыхание, мычание угловатого, бульканье его приятеля. С моста вынырнул автомобиль, по дуге обогнул лежавшего навзничь угловатого и умчался от греха подальше. Юра ухватил пострадавшего за шиворот, потянул, к рвущейся ткани выволок на тротуар. Второй тем временем успел перевернуться на живот и наблевать под себя. Юра подошел к автомату, выдернул карточку. Поколебавшись, все же набрал 0,3 и сообщил об окровавленном человеке. Звонить Александру Германовичу расхотелось. Юра отошел подальше от поля боя и из другого автомата позвонил Федке. Трубку взяла соседка. «Алло, Федора можно?» «Феденька?» – позвала она. «Это кто?» – раздался знакомый голос. «Я». «О, здорово! Юрка, ну ты бы еще позже позвонил, мне же в 6.30 на работу». «Там и выспишься. Открой дверь, я сейчас буду». «Блин!» Он нечаянно прижал трубку к месту, куда пришелся локоть парня из «Вольво». «Ты в порядке?» – обеспокоился Кузякин. «Юрка, чего молчишь?» «Приду, расскажу», – ответил Матвеев и повесил трубку.